Начинались ежегодные зональные скачки. Каких только мастей лошади не вкрапливались накануне дня скачек в этот луг, волнами набегающий из степи на чашу и подрома и караковой, и гнедой, и вороной, и рыжей, и серой, и темно-серой, не только местных Донской и Буденновской но и кабардинской, чистокровной верховой, терской, английской и даже арабской пород. О чем бы только не вздохнул и к чему бы, наверное, не улыбнулся тот, кому бы хотелось получше прислушаться к их кличкам. Электрон, радиограмма, загадка, гладиатор, азимут, пантера, бабетта экран, ангара, интеграл, гавана, эпоха. И в пору поверить было, что с самими тюльпанами, цветущими в это время по окрестной степи, намеревались поспорить их жакеи цветами своих камзолов и зеленых с желтыми рукавами, и розовых, опоясанных красными лентами, и алых, и темно-бордовых, и иных. Как и картузами, обязательными и для спустившихся сюда с кавказских отрогов на своих скакунах карачаровцев, табардинцев, балкарцев, адыгейцев, черкесов, чеченцев, ингушей, осетин и для хозяев этих степей казаков, и для непременных участников скачек цыган. Без них не обходились скачки. Два года подряд как-то ухитрялся у самого финишного столба урывать у именитых наездников весенний приз для полукровных трехлеток маленький и Егор Романов. Скакали и другие цыгане, но Будулая, хоть он и был табунщиком среди них не было. Ему больше нравилось находиться в это время среди зрителей. Должно быть, после многомесячного зимнего одиночества нравилось ему вдруг очутиться среди веселой суеты и многоцветной толпы, испещренной блесками парадных погон и фуражек заслуженных кавалеристов, которых, оказывается, так много жило в окрестных городах и станицах. Прямо в степи играет духовая музыка, и от прекрасных лошадей не оторвать взора, а вокруг майский луг. И так ли трудно поверить, если при этом взору вдруг Ястина может почудиться, что это не теперь стелется облако скачущих лошадей по разутюженной бульдозерами дорожке, а 20 лет назад на ипподроме, расчищенном казаками саперными лопатами, когда кавкорпус... После боев под Ростовом отвели на отдых в Задонье. И это не кто-нибудь иной вырывает победу у самого финишного столба, а он — Будулай, и получает из рук комкора генерала Селиванова заслуженный приз верхового коня. Но теперь он только стоит, смеясь и радуясь вместе с другими зрителями, тому, как, стоя на седле, во весь рост совершает по ипподрому положенный круг почета, счастливый Егор Романов под звуки оркестра и громкие крики не одних только цыган. Однако громче всех, конечно, кричит его разнаряженная и нарумяненная Шелоро, а рядом с нею стоит и тоже машет Егору рукой Настя. Если не считать хутора вербного, где он согласился бы, если бы это было возможно, остаться до конца своих дней, из всего, что ему встретилось на пути, когда искал он свою семью, никакое другое место, пожалуй, не пришлось ему так по душе. И не только тем, что оно вообще было такое спокойное, затерянное среди шорохов и запахов трав, а лошади, с которыми он проводил все свое время, Только говорить не умели. Иногда и это спокойствие вдруг сметалось черными бурями, и табуны, обезумев от ужаса, начинали метаться в пыльной мгле из края в край степи. Но больше всего тем, что с людьми, с которыми он вместе пас лошадей в этой степи, можно было жить, не опасаясь, что они начнут с чем-нибудь расспрашивать, или же что-нибудь советовать, прежде чем сам придешь к ним за советом. А это со временем Будулай все больше начинал ценить в людях. И если он теперь до конца своих дней так и останется один...